Глава 10. Лицейщика Ворончихина Василий Филиппча сбил на железнодорожном полотне прямо в цеху маневровый тепловозишко. Тягач тянул за собой на открытой платформе горку металлолома к столеплавильной печи. Машинист Степка кушаков мелкий, моложавый мужичок, белобрысый, с морщинистым ртом и часто моргающими голубыми глазами, клялся и божил, что, завидев на путях человека, подавал сигнал. Я гудю ему, гудю, а он нарочно, не слышит ни черта, не уходит и все тут, не даже, я по тормозам, да уж поздно. Сигнала, между тем, долгого призывного никто не слышал. Мяфтнуло пару раз, слышали, а потом шипа раскрежет стоп-крана. «Поматывала его! Пьяный, может, был!» — прибавлял Стёп Кушаков, окружённый мужиками из литейного цеха. Водка из одиннадцать торгует, а тут утро! Смена только началась! Какой он пьяный? Не знаю! С похмель, может, говорю вам, что глухой будто! А ты с какой скоростью внутри цеха ездить должен, а? Тише, пешего, где твой отцепчик был, а?»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 В юности Василий Филиппович видел сотни смертей на фронте, в концлагере. Повальное страдание уж если не закаляет, то выстуживает душу. Он смерти как стояния не боялся. Сыновья Пашка и Лешка жили прямее, и пока не догадывались, в чем суть смерти. Юный рассудок не приемлет Лена. Они стояли у кровати отца и неловко переминались, переговариваясь с мир собой.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 Было неясно, видит ли он Лёшку и Валентин Семёновну, но Пашку он различил точно. Они все втроём порадовались, значит, отец в силе ещё, в разуме. Они стояли, не шелохнувшись. Валентин Семёновна много раз слышала, что в минуту предсмертия на человека находит последний просвет. «И че, бойтесь, — И чё, не бойся, ребята, — прошептал Василий Филиппович очень тихо.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 Незнакомое зерно отец сеял в душу. Тут дверь палаты отворилась во ширь, две крепкие низкорослые медсестры в масках вошли, деловито хватко толкнули перед собой кровать на колесиках. — В операционную! Осторожно! Встранитесь! Серафима увидела из окна закусочный Валентину Семену с сыновьями. Возвращаются домой от автобусной остановки. Бросила свое разливочное дело, выбежала на кольцо. Несколько в сети и за ней. — Валь, как Василий Филиппович-то? — окликнула Серафима. — Помер. Не залежался. Не стал себя и нас мучить. Куда бы он с перебитым хребтом? — сурово ответила Валентина Семеновна. Серафима замерла. Только сейчас разглядела в руках Пашки куль, а в руках Лешки сетку с ботинками. Видать, одежда и обувка покойного. Мужики в пивной обсуждали скорбную весть, рядили. Что Чё Чё-то здесь яка не то! Степка Шаков напрасно на Филиппича вешает. — Может, на нарочно с пути не сошёл? — По что так? — А не сошёл? — И всё. Пускай Степка тормозит. — Я или не я, не уступлю, пускай тягать железный, а мне починится Изнасеялся Вася. По горячей сетки ему пенсии на будущий год, а он ждал совсем. Да сколь мужиков так по России износилось, да померло. Сколь еще помрет, вот попомни, хуже и будет. Только война поднимет дух народа, — твердо сказал Федор Федорович, вклиниваясь в разговор. Ланте, полковник! Филиппыч от войны своего хлебанул. Он помалкивал, но мы это знали, в плену он был. — Пленный госпиталь для солдата тоже война. Квартиру он ждал, теперь не квартира.